Глава пятая. На работе опять было плохо одному из серверов. Он болел и не хотел нормально работать. Нам никак не удавалось его оживить. Игорек дремал в уголке после бессонной ночи. Семен Александрович, наш технический директор по прозвищу Дылда, был лохмат, зол и безостановочно пил кофе. Программисты приходили ругаться, начальство звонило каждые полчаса, Бухгалтерия язвила, охранники спали, а мы пытались разобраться с тем, что же все-таки происходит. Шеф накричал на Дылду, Дылда обругал Еву, Ева нарычала на меня, а я расстроился. «Ну вас всех в топку, чтоб вас всех с дирижабля на свалку выкинули!» Сервер мы, конечно, починили, и Игорька домой спать выгнали. И Ева мне потом кофе принесла, правда, с недовольным лицом и фразой, что, мол, кто-кто, а я точно не заслужил, чтобы мне кофе приносили». «Правда, больше никому не принесла. К тому же я больше чай люблю». «Дерьмо!» «Это все, что сказал мне Гробкин, когда я показал ему кучу металлического хлама с таким трудом добытого на свалке». Ефраим расхохотался, а Зибулон, поглядев через его плечо, только цыкнул зубом. «Совсем ничего из этого не сделать», расстроился я. «Попробуй», сказал Гробкин и отвернулся к печке. Я сел рядом и попытался запихнуть железяки в рецепт железного кота. Мусор просто не вставал в нужные ячейки. Хорошо. Пусть кусок олова будет припоем. Медная чушка при определенной фантазии сойдет за тело кота. Если отрезать кусочки от поломанного жестяного флюгера, то воображение решит, что это голова с ушами. Гнутые гвозди сойдут за лапы. Вы изучили простой рецепт «Мусорный кот». Опыт плюс сорок. Специальность обработка металла плюс 9%. Получившаяся статуэтка напоминала кота весьма отдаленно. Но если представить, что я кубист-абстракционист, то, может, даже ничего. Вот зубы вышли знатные. Если с первого взгляда было и не понять, что это фигурка кота, то характер этого существа был ясен сразу. Передо мной лежало что-то маленькое, железное, но определенно хищное и с хвостом. Рецепт требовал четыре куска металлического мусора. «Ну, этого добра у меня было хоть отбавляй. Только я собирался сесть за работу, как в комнату зашел Мармедюк. Тот подлец, что предлагал мне обучиться ремеслу карманника и подговаривал об окрасти Ефраима. Был он какой-то весь скрюченный, маленький и жалкий. Редкие волосы песочного цвета были зачесаны на блестящую лысину. Маленькие блеклые глазки бегали. Прямо на меня он не смотрел, но как-то бочком, словно неуверенный краб, подбирался в мою сторону. У меня появилось стойкое ощущение, что этот гад что-то задумал. «Все плохо», — начал бурчать себе под нос Мармедюк, даже не глядя на меня. «Денег нет, и есть нечего, и друзей не осталось, все меня бросили. Дай денег», — наконец-то прояснил он свою мысль. «Нету, откуда у меня?» — удивился я. «Чего он ко мне привязался? Раньше он так со мной не разговаривал». «Ну, хотя бы десять крон. Что тебе, жалко, что ли?» Забубнил он дальше, пересаживаясь ко мне поближе. Я разглядел, что глаза у него слезились, а щеки были давно не бриты. «Нет у меня ничего». Мне становилось неуютно. Я попытался отсесть от него подальше. «Ну как же нет? Вон куртка новая и ботинки. Значит, появились денежки-то». Он посмотрел мне в глаза и взял меня за рукав двумя пальцами. «И пахнешь хорошо и в кепке». «Ну хотя бы пять крон для старого друга, а?» «Отстань от меня, пожалуйста!» Я попытался убрать его пальцы от рукава рубашки. «Или вот инструменты мне дай, я их продам. Зачем они тебе? А мне польза будет?» Я начал пятиться. Мармедюк уже держал меня обеими руками. «Или костюмчик свой оранжевый дырявый отдай. Господь-хранитель завещал делиться!» В его голосе начали появляться истеричные нотки — И тут я не выдержал. «Отошел от меня, скотина!» — закричал я. Меня захлестнул гнев. «Еще раз ко мне подойдешь, руку сломаю, ты понял, крыса?» Мармедюк упал. Его взгляд был пронизан каким-то неестественным ужасом. Не пробуя встать и не отрывая от меня взгляд, он засучил ногами, пытаясь от меня отползти. «Умение запугивания плюс двадцать процентов». «Что с твоими глазами?» — прошептал Мармедюк. «Что-то с его глазами! Нет! Вы видели? Что с его глазами?» Он вскочил и, спотыкаясь, убежал из комнаты. Я даже сам удивился, что на меня нашло. Никогда не замечал за собой таких эмоций. Я повернулся к Ефраиму. Тот внимательно посмотрел на меня, пожал плечами. «Все нормально. Не обращай на этого хорька внимания». И принялся дальше стругать заготовку, как будто ничего не произошло. «Хотя будь осторожен, он безопасный, но злопамятный». После этого неприятного инцидента я походил по комнате, успокоился. Посидел немного рядом с Гробкиным, посмотрел, как он делает свои фигурки. Надо заняться делом. Потратив час времени, я переделал весь собранный мной хлам в мусорные статуэтки. Опыта мне больше не давали, но специальность росла исправно. «Поздравляем!» Вы развили специальность обработка металла до уровня 2. Вы достигли максимума развития этой специальности на данном уровне персонажа. Последний мусорный кот и вправду не принес мне ни опыта, ни роста специальности. Похоже, надо поднимать свой уровень. Фигурки вышли разные. В свойствах каждой все так же было написано «мусорный кот», но двух одинаковых фигурок не было. Впрочем, все они не были похожи на котов. Зубы были, злючие глазища, лапы, хвосты, все присутствовало. Но в котов это не складывалось. Скорее, это было похоже на порождение мышиных кошмаров. Небольшие, хищные, страшные и зубастые. Собрав весь этот ужас, я пошел к Зибулону. «За этих уродцев по полкроны, и не уверен, что я вообще смогу их продать. За заводного кота пятерка. Итого десять крон. По рукам?» — улыбнулся старик. Наконец-то! Первые заработанные в этой игре деньги. Я сразу направился к поварихе Елизавете и купил еды. Она положила мне на треснувшую деревянную тарелку что-то очень странное и на первый взгляд вообще несъедобное. Серое с коричневым, перемешанное, сбоку что-то торчит. С ужасом взяв тарелку, я посмотрел на свойства. Неизвестно. Еда. Возможен дебаф Отравление. А... Хм... Что-то не так? Широко улыбнулась мне Елизавета. Я обратил внимание, что у нее нет одного зуба. Тут я увидел, что рядом с названием блюда есть маленькая кнопка выживания. Уровень выживания больше двух. Свойства объекта изменены. Шашлычок из неизвестного мяса. Еда. Качество очень хорошее. Сытность — сорок. Блюдо изменилось и внешне. Внезапно, вместо непонятного месива, я увидел на тарелке обжаренные на углях кусочки мяса на длинных тонких деревянных палочках. Конечно, надпись «Неизвестное мясо» смущала. Была у меня мысль, что это неизвестное мясо по углам пищит, но я решил не спорить с логикой игры. Осторожно понюхал. Еда выглядела как шашлык и пахло как шашлык. Кусочки только маленькие, но зато их много. А если подумать, то это же просто набор цифр. Капсула мне просто передает запах шашлыка. Вкусно? Вкусно. Голод утолит? Вполне. Дебафов нет. Я плюнул на условности и с удовольствием съел все. Елизавета смотрела на меня и радовалась. Когда я вернулся назад твартель в комнате были гости. Трое крепких парней в одинаковых черных куртках и кепках. Руки в карманах. На шеях висят синие шейные платки. Над головой был виден только один параметр. Зато какой? Лишь одно слово — «бандиты». Гробкин, Ефраим и Зибулон сидели у стены молча, не поднимая взгляда. «А вот и пароволк», — радостно сказал самый здоровый из бандитов. «Заждались. Заходи, заходи, дорогой. Как тебе наша артель?» «Да вроде все нормально», — напрягшись, сказал я. «Он это, он!» — услышал я громкий высокий шепот мармедюка, который, как оказалось, стоял позади бандитов. Вот же крыса! «Это просто отлично! Жалоб нет? Может, обижает кто?» — сказал здоровый бандит, подходя поближе, не вынимая руки из карманов. «Нет», — тихо сказал я и опустил голову. «Так это же здорово!» «Где-то я этого бараска видел!» — услышал я до жути знакомый шепелявый голос. Тот лупоглазый молодой бандит, что меня ударил ножом при ограблении. «Точно, точно, видел!» «Шила, угомонись», — сказал здоровый. «А ты слушай правила». Он ткнул меня пальцем в грудь. «Все очень просто. Это наш район». «Люди здесь живут плохо. Их постоянно кто-то хочет обидеть. У них отбирают то, что они с таким трудом зарабатывают. И мы не можем мириться, глядя на то, как они страдают. Мы защищаем простой народ от насилия и жестокости. А за это люди с благодарностью жертвуют нам сущую малость. Половину своего дохода. Тебе все понятно, парень?» Не поднимая головы и не глядя на бандита, я кивнул. «Блинский ясень! Где же я его видел?» — сам себе сказал Шило. «Тебе все понятно!» — заорал на меня здоровый. Критический сбой оборудования. Левая рука, взревевшись стернями, с дикой скоростью и громким хлопком ударила бандита в висок. Его подбросило и отшвырнуло в угол комнаты. Я же еле удержался на ногах. Нанесен критический урон. Вы убили улыбчивого дрю, младшего лидера банды Синие платки. Отношение с бандой Синие платки изменен на ненависть. Опыт плюс 60. Мармедюк заверещал, а шило воскликнул: О! А я вспомнил! Я замер в шоке. Ничего не понятно. Я не собирался бить бандита, тем более убивать. Эти бойцы были явно выше меня по уровню. У меня не было шансов, но рука сумела вырубить старшего с одного удара. Тут на меня напрыгнул Шило и второй бандит, замахиваясь ножами. «Получен критический урон. Вы получили дебаф раненый. Скорость ваших движений ограничена». Механическая рука висела плетью и не реагировала на мои попытки ей пошевелить. Отступая, я автоматически отмахнулся кастетом от Шила. Тот ловко отпрыгнул. Второй бандит накинулся на меня с криком «Сдохни!» Левая рука пробудилась и молниеносно схватила бандита за шею. С резким шипением сжались пальцы. «Нанесен критический урон. Вы убили свистуна, бойца банды синие платки». Опыт плюс сорок. Получен новый уровень. Третий». Мертвый бандит обмяк и упал на колени. Так как рука, похоже, не собиралась его отпускать, он привалился ко мне тяжелым бесформенным мешком. «Труп был тяжелый». Тянул мое плечо вниз, и держать его было неудобно. Я попытался разжать пальцы, безрезультатно. Шило, вытянув перед собой нож, был явно в замешательстве. Внезапно я успокоился. Посмотрев ему в глаза, я улыбнулся и сказал «Подойди». Бандит отшатнулся и, спотыкаясь, рванул в проем двери. Я попытался двинуться за ним, но рука, так и державшая мертвого бандита за шею, не пускала меня. По коридору раздавался топот ботинок и шепелявые бессвязные вскрики. «Вы применили способность «Взгляд Демиурга» — запугивание плюс пять. Умение запугивания повышено — плюс восемьдесят Уровень умения запугивания — 1 плюс пять. Опыт — плюс пятнадцать». В углу бессвязно стонал Мармедюк. Ефраим и остальные с ужасом смотрели на меня. Рука вдруг попыталась поболтать мертвым бандитам, так же, как она делала это с лисиим хвостом. «Фу, брось!» — рявкнул я на руку. Она немедленно разжала пальцы, и мертвый бандит наконец-то упал на пол. Мармедюк жался к стене и что-то бессвязно говорил. Подойдя, я с удивлением понял, что он молится. Заметив, что я стою рядом, он на четвереньках пополз ко мне, причитая «Ваше всемогущество! Пожалейте меня! Я низшее существо! Не растрачивайте свое внимание на меня! Я недостоин!» «Я недостоин. Меня это смутило, и тут внезапно, словно куница, Мармедюк прыгнул, воткнул мне в ногу заточку. Получено повреждение. Получен дебаф повреждения ноги. Скорость передвижения снижена. Откатившись и вскочив, Мармедюк, спотыкаясь, побежал к выходу. «Сволочь!» — в спину прокричал я ему. Нога сильно болела. Передвигаться я мог только шагом. Доковыляв до поверженных бандитов, я посмотрел на лут. Вещи, выпадающие из поверженных врагов. Ножи, немного денег и именные шейные платки. Все заберу. Ко мне подошел Ефраим. Протянул баночку лечебной мази. Смажь раны. Через несколько минут все пройдет. И уходи отсюда. А лучше убегай. Что? Куда? В другой район. Синие платки держат половину ям. Тут ты от них не скроешься. Думаю, минут через пятнадцать они вернутся. Быстрее. «А куда идти? Я здесь ничего не знаю», — намазывая мазь, пожаловался я. «Можешь на свалку, там горчичники, или на черный ручей, или через мост, там ржавые, но уходи быстрее и сюда не возвращайся». Зибулон сунул мне в руки кошелек с парой десятков крон и что-то прошептал. Я не успел разобрать, что. Гробкин молча обнял и дал мне в руки какой-то сверток. Смотреть, что там было некогда, я быстрее похромал на выход. Вы потеряли точку привязки таверна «Дикая чайка». Так, Зибулон вел меня этой дорогой, потом вроде в этот переулок, здесь вдоль канала. Становилось темно. В этом районе, как я понимаю, фонари не предусмотрены, поэтому осторожнее. Странно, но у меня не появилась угроза ареста за бродяжничество. Может, это особенность класса «бездомные»? Вы потеряли дебаф ранен. Вы потеряли дебаф повреждения ноги. Мазь Ефраима действовала хоть и медленно, но неуклонно. Уровень жизни почти восстановился. Я перестал хромать и побежал. За мной увязалась небольшая рыжая дворняжка, оглашающая окрестности громким лаем. Я не обращал на нее внимания, и она отстала. Вслед мне засвистели подростки. Я бежал. Улица, переулок, вот, наконец-то, река. Вроде здесь был мост. Да вот он. Правда, выглядит он немного по-другому. Неважно, главное, не сверзиться вниз. Дальше куда? Вы вошли в район Зодиак. Уровень безопасности красно-желтый. Внимание! Игрокам ниже пятого уровня нежелательно... Похоже, я все-таки пошел не в ту сторону. В любом случае, дальше можно не бежать, а спокойно идти. Это чужой квартал, и синие платки вряд ли сюда сунутся. «Денег мне на первое время будет достаточно. Выйти в приличный район, найти место на ночи хватит мне приключений на сегодня». С освещением и в этом квартале было не очень хорошо, но, по крайней мере, окружающие дома не производили впечатление трущоб. Света из окон хватало, чтобы не бояться сверзиться в какую-нибудь яму. Надвинув на глаза кепку и не глядя ни на кого, я взял левее и пошел по улице. Впереди, шипя поршнями и стуча колесами, проехал огромный двухэтажный паровоз. Я перебрался через железнодорожные пути и свернул в небольшой темный переулок. В конце, ко... в конце него я увидел отцвет газовых фонарей. Ну вот и добрался. Пройдя половину пути, я заметил пару темных силуэтов, двигавшихся мне навстречу. Не ожидая ничего хорошего, я свернул в небольшую скрытую нишу. Свет туда не попадал, и я решил не рисковать и спокойно подождать, пока незнакомцы пройдут мимо меня. Как только я прислонился спиной к влажному кирпичу, сзади щелкнул какой-то механизм. Из темноты выдвинулось несколько железных конечностей, которые схватили мои руки и ноги. Я вздрогнул и начал вырываться, но абсолютно безрезультатно. Металлические лапы оторвали меня от земли, легко и без напряжения, как будто я ничего не весил. Аккуратно и быстро по паучии они развернули меня. Я увидел четыре светящихся глаза и огромную темную многорукую фигуру. Над ней я с ужасом прочел «Охотник 863». Тихо застучал какой-то аппарат, и металлический голос сказал мне «Сэр, сейчас на вас начнут охоту. Приготовьтесь». Экран погас.